Глава четвёртая. Очередной дискуссии на тему предстоящих каникул удалось избежать только потому, что строгий взгляд уставших родителей непрозрачно намекал на всевозможные тяготы и лишения, непременно грозившие детям, не прекратя они свои приперивания. Пришлось смириться с незавидной участью и оставить споры до лучших времён. То есть, когда поблизости не будет взрослых, способных испортить весь азарт ажесточённой битвы умов, да и не только умов. Тут уж, чем получится, тем и приходилось биться, чтобы отстоять собственную правоту. По мере взросления потенциально опасных аргументов находилось всё меньше, так что шанс на мирное решение вопроса всё ещё оставался. Как всегда, лучшим примирителем оказалась бабушка, рядом с которой и думать-то о скандалах было попросту некогда. Стоило только приступить к черту её скромных владений, как вся суета отходила на второй план. Тяжело злиться на кого-то, если перед тобой стоит огромная, при огромная тарелка со стопкой ажурных блинов, а рядом рыжее, как тёплый летний закат, абрикосовое варенье. Вот и сейчас косые взгляды как-то незаметно сменились забавными историями из школьной жизни и заливистым бабушкиным смехом. Лера даже засомневалась в своём решении остаться следующим летом в Москве. Как же она без бабушки-то, а без Боровского в конце концов? Словно читая мысли сестры, Антон, пока взрослые не заметили, показал ей язык. Лучшее доказательство солидарности во мнениях. Такого нахальства сердце девочки стерпеть не могло, и закончившаяся была схватка разгорелась вновь. На этот раз пообеденным столом вдали от глаз случайных свидетелей, которые могли не понять тонких душевных порывов детей, и заставили бы их немедленно прекратить топтать друг другу ноги. День неумолимо близился к своему завершению. Стрекот сверчков постепенно заполнял сад, сменяя жужжание полосатых жёлто-чёрных трудяг. Любимая бабушкина клумба преображалась на глазах, возвещая о том, что до долгожданной прохлады осталось совсем недолго. Зной отступал. Родители вынуждены были вернуться домой, пока окончательно не стемнело, а уставшие дети начали зевать прямо за столом. Завидев это, бабушка поспешила разогнать ребят по комнатам. Дом за год как будто и не изменился. Всё так же скрипела половица у лестницы. Всё те же стоящие и висящие повсюду часы, живущие какой-то своей никому неизвестной жизнью. Даже кустик алоэ на деревянном подоконнике вроде бы не подрос. Сколько бы ни прошло месяцев или лет, бабушкина обитель оставалась прежней. Настоящая машина времени. Кое-как добравшись до кровати, Лера плюхнулась лицом в мягкую подушку. Спать хотелось невыносимо, но далёкий собачий лай не позволил сбыться этим мечтам, заставив старичка Оля Лукоя со всех ног бежать куда подальше от недружелюбного сторожа, да и от бабушкиного дома заодно. Это было очень обидно. Москва ведь тоже не слишком тихий город, но там, если хочешь отдохнуть, почти нечему помешать. А тут какая-то дворовая собака, лающая где-то за три-девять земель, отогнала весь сон. Девочка взглянула на часы, половина десятого, детское время. Что тут скажешь? Неудивительно, что такая ерунда способна нарушить все планы. Внезапно дверь приоткрылась, и в комнату прошмыгнула невысокая шустрая тень. Эй, спящая царевна, хватит дрыхнуть. Чердак скучает без нас. Мы же договаривались. Антон бесс церемонно начал трясти Леру за плечо и сталкивать с кровати. Раз уж решила сюда больше не приезжать, Так выполнит данную тобой клятву. Давай проберёмся в дедушкин кабинет. Раздался тяжёлый вздох. Я спать хочу. Не ври. И вообще, у нас всё лето впереди. Лера демонстративно зевнула. Однако вместо того, чтобы оставить её в покое, брат стащил с неё одеяло. Настолько успешно, что вместе со своим уютным коконом на деревянный пол грохнулась и его недовольная владелица. Не ожидавший подобного Антон, поспешил помочь сестре подняться. «Я случайно, прости, ты...» Прилетевшие в мальчика пушистые комнатные тапочки стали красноречивым ответом на непрозвучавший вопрос. Неизвестно, что еще прилетело бы в Антона, если бы он быстро не завернул свою сестру, вставшая причиной конфликта, одеяла. «Эй, ты вообще нормальная? А ты?» «Отпусти, мерзкий таракан, иначе хуже будет!» Злобное шипение не оставляло никаких иллюзий насчёт настроения Леры. Я сейчас кричать начну. Считаю до одного. Раз. Швыряться больше ничем не станешь. Антон отпрыгнул в сторону и с некоторым злорадством наблюдал за неуклюжими попытками девочки выбраться из необычной ловушки. Твоё счастье одноклеточное, что мне почти не больно. Иначе отхватил бы по полной. — сказал червяк из кроватно-одеяльного кокона. — Ага. — Пошли лучше на чердак. Что ты здесь забыла? — До недавнего времени. — Отсутствие горячо любимого младшего братца, любителя находить приключения на пятой точке нам обоим. — Ой, да какие здесь могут быть приключения? Только отдых, блины и... И наш собственный музей часов. Ага. Предлагаю приводить сюда экскурсии. Заодно и за работой. Насупившийся мальчишка открыл было рот, чтобы парировать этот низкий выпад какой-нибудь колкостью, но так и не нашел достойного ответа. Каждый из пришедших в голову вариантов казался слишком блеклым и неспособным передать всю мощь его эрудиции и острого ума. Поэтому Лере в течение некоторого времени досталось наслаждаться зрелищем, как ее брат стоял, то открывал, то закрывал рот, не издавая ни звука. «Пошли уж!» «Золотая рыбка, ты ведь всё равно моё желание не исполнишь и в покое не оставишь». «Не-е-е-е!» Раздосадованный Антон с трудом выдавливал из себя каждый звук этого короткого, как память рыбки, слова. И, помолчав, добавил. «Это было... низко?» «Ага-ага. Мы друг друга стоим, братишка. Именно потому и находим с тобой общий язык, за исключением мнения об этом месте». Тихо-тихо, стараясь не наступить ни на одну из скрипучих половиц, расположение которых за время предыдущих каникул было выучено на зубок, дети пробирались к лестнице. Путь наверх не доставлял никаких хлопот. Чердак никогда не запирался, хоть бабушка и была не в восторге от его посещения. В отличие от остальной части дома, здесь было пыльно и неимоверно хотелось чихать. Старые вещи, которые жалко было выбросить, захламляли весь дальний угол. Чуть ближе громоздился склад банок для консервации. Складывалось впечатление, что единственная бабушкина радость в жизни это заготовить как можно больше варенья на зиму. Ну и, конечно же, часы. Посоперничить с количеством банок могли только они. Все лежавшие на чердаке механизмы давно вышли из строя. но по-прежнему продолжали покрываться слоем пыли именно здесь. По какой-то причине бабушка не решалась избавиться от них. Именно это место больше всего не нравилось Лере, в чём она не осмеливалась признаться брату. Всему в доме можно было найти какое-то рациональное объяснение, за исключением чердака. Девочка никогда не понимала, зачем нужно хранить то, что не приносит никакой пользы. Если и исправные часы ещё можно связать с ностальгией по дедушке или ещё чем-то подобным, а в семейные тайны иногда лучше не лезть, себе же хуже сделаешь, это Лера объяснила давно, то какой прок от хлама. Неужели бабушка ещё надеется на возвращение мужа? И что, если это внезапно случится, то дедушка первым делом бросится проводить ревизию часов? Смешно. А для чего ещё можно оставлять вещи? которые будешь видеть в лучшем случае несколько раз в год. Хотя нет, даже не так. Для того, чтобы что-то здесь найти, требуется провести археологические раскопки. В общем, как ни посмотри, странное место тишину, которую нарушают лишь непонятные шорохи да тиканье идущих в разнобой механизмов. Но удивления встречались тут и такие. Сестрёнка, ты первая. Девочек же нужно пропускать вперёд, правда? Свет фонаря выхватил из темноты ухмыляющуюся физиономию. А за улыбочкой-то страх не получилось скрыть. Слишком уж натянуто улыбишься, трус несчастный, подумала Лера и сделала шаг вперёд, смахивая растянувшуюся перед ними огромную паутину. Прошу, дорогой братец, путь свободен. Можете не беспокоиться, ваш верный оруженосец с стапочками наготове избавил вас от платоядного паука. Ой, простите, платоядного огнедышащего дракона, терроризирующего окрестные деревни. Хорош прикалываться, я ведь и ответить могу. Как будто ты потащил меня сюда по другой причине. Признай уже, ты просто боишься большинства насекомых, особенно пауков всяких и прочую гадость, и нечего на меня так смотреть, таракашка. Тебе нравится таракашка? Или как тебе, Гоша? Поучок Гоша. Прекрасное имя, как по мне. Тебе идёт. Ха, не до рос ещё подзатыльнике мне раздавать каратышка. Дети осмотрелись, насколько позволял тусклый лунный свет, проникший в крохотное мутное оконце. Нашли старенькое покрывало и расстелили на полу, как раз в призрачной лунной дорожке. Через какие-то неведомые щели проникал прохладный ночной воздух. доносящие ароматы цветов из бабушкиного сада и придававшие чердаку ещё большую таинственность. Собаки вроде бы успокоились и уснули, не забыв сдать пост всем окрестным сверчкам, усердно репетировавшим хоровое пение под домом. Где-то вдалике раздалось уханье птицы. Усевшаяся поудобнее Лера усмехнулась, что не сталос без внимания. И ты серьёзно больше не хочешь сюда приезжать? Не знаю. Вроде бы и хочу, но не знаю, правда. Посмотрим. Может, за лето ещё изменю решение. С чего ты вдруг такой серьёзный стал, а? Ну, мы же у бабушки всегда вместе были. Думаешь, мне без разницы? А кто будет меня от паукообразных драконов защищать, верный Санчо? А дедушкин кабинет? Мы же ещё не нашли ключи и не осмотрелись там. Вдруг там тайные инопланетные разработки хранятся, а дедушку похитили злобные марсианские захватчики. Попытки Антона немного развеселить сестру сработали, и перезвоном колокольчиков прозвучал её смех. Да-да. Ты забыл шапочку из фольги надеть, мой мудрый отважный брат. Вдруг враг прочтёт наши мысли и начнёт вставлять палки в ноги сей великой миссии. Напомни, будь добр, в чём её суть? Спасение человечества или поиск неприятностей на наши бедные головы. Думаешь, бабушка закрыла его кабинет не потому, что мы там всё вверх дёрмашками перевернём? Мне кажется, она просто до сих пор скучает. Впрочем, это кладбище часов, от которого давно пора избавиться. Я всё равно не понимаю. Уже неплохо ориентировавшейся в темноте Лера направилась к стоявшим в самом углу огромным напольным часам. замершим на 21-12, небось еще до ее рождения. Вот хватило же у кого-то ума тащить на чердак сломанные часы весом в несколько десятков килограммов. Какими чудовищными аргументами руководствовались при принятии этого поистине удивительного в своей абсурдности решения? Рядом на полу лежали настенные часы с кукушкой, также забывшие о ходе времени». Лера подняла ещё один никому не нужный артефакт и попыталась сдуть с него пыль, раскашлевшись. Антон поспешил к сестре, стараясь не выходить за пределы освещённой лунной дорожки. Да я просто гений. <как> Ой, скажи, Антон, где моя шапочка из фольги? <как> Похоже, она мне понадобится, а то мозги куда-то убежали. <как> Теперь собрать их в кучу нужно. Фух. Вроде всё, откашлялась. Хочешь, я тебе такую на день рождения подарю? Не помешало бы. Эй, а как же пауки? Антон как-то легкомысленно пожал плечами. Я не боюсь того, чего не вижу. Будем считать, что их попросту не существует во тьме. Но всё же давай потопаем назад к свету, а? Там как-то надёжней и спокойней. Дети вернулись к своему спасительному островку посреди бесконечного тёмного хаоса чердака. Как всегда, обсуждение стратегических планов по проникновению в загадочный дедушкин кабинет не увенчалось успехом. Впрочем, смотря что считать успехом, несколько новых вероятных тайников нашлось. Осталось только на практике проверить, являются ли они в действительности тайниками. Но это уже завтра, точнее, сегодня утром или днём. Как повезёт. А сейчас пора спускаться в комнаты и ложиться спать. Лера по-прежнему за чем-то держала в руках отнятую у мрачного кладбища добычу, как будто этим часам было здесь не место, а значит их нужно отсюда унести. Так она и шла за братом, крепко сжимая ношу, когда мимо с визгом пронеслась мышь и спряталась где-то в углу. Девочка отродясь не боялась пауков, но мыши Ох, увидев такое чудовище, неизвестно, чей виск оказался громче её или ещё более испуганного несчастного грызуна. От неожиданности Лера выронила из рук часы с кукушкой, и те разлетелись на множество больших и маленьких кусочков. Старый хрупкий деревянный корпус не смог защитить внутренний механизм. Тут, тут, то там валялись острые шестерёнки, деревянные щепки, И множество каких-то непонятных деталей, давно отслуживших своё и требовавших замены. Прямо под ногами лежала одинокая кукушка, навсегда лишившаяся своего домика. Что ж, теперь этим часам чердак вполне подходит. На крике примчалась испуганная бабушка, с просоньем наступившая на несчастную механическую птицу. Неприятный хруст заставил её опустить взгляд под ноги. и сделать шаг в сторону. А включённый после этого свет позволил оценить в полной мере весь масштаб разыгравшейся трагедии. Что ж вы, бедокоры, наделали? И надо было вам среди ночи, где ни попадя шастать. В голосе женщины не было ни капли злости, только горечь и сожаление. Наверное, если бы бабушка отругала ребят, накричала на них, было бы легче и понятней. Совершили проступок, получите наказание. Но печалиться из-за сломанных давным-давно часов можно только в том случае, если они были дороги и служили напоминанием о чём-то или о ком-то. Тогда почему их отправили на кладбище времени? Лера зажмурилась, пытаясь собраться с мыслями. Всё равно молчать было глупо. Ба, прости. Это из-за меня. Я увидела мышь, а часы были в руках Прости, ба, я случайно. Бабушка тяжело вздохнула. Видеть вечную хохотушку такой грустной было очень непривычно. Ну хоть сами живы здоровы, и на том спасибо. Спать идите без толочи, пока шеи себе не свернули. Вы мыхали вон лосями огромными, а ведёте себя как дети малые. И что вам не сидиться на месте? Всё это время прячущийся за старшей сестрой Антон робко выглянул из-за её спины. Он понял, что ожидаемая буря так и не началась, поэтому можно спокойно удовлетворить собственное любопытство. Когда еще представится подобный случай? «Бабуль, а почему ты хранишь столько сломанных часов? И переживаешь из-за тех, разбившихся? Они ведь и так уже давно не работают. Хуже им точно не будет». Пока бабушка размышляла над ответом, Лере хотелось провалиться сквозь землю от бесцеремонности брата. От этого кадра можно было ожидать многого, конечно, но чтобы настолько. Определённо, младший брат это всегда горе в семье. Интересно, как данный феномен называется в биологии? Не может быть, чтобы подобное явление до сих пор не изучили и не классифицировали в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами. Ох, горе моё луковое. Всё-то ты выпытать хочешь. Слышал, что с любопытными варварами делают? То-то же. Я ж серьёзно спрашиваю, бабуль. Была ведь какая-то причина, по которой они горой пылятся здесь? Ладно, работающие, но эти-то зачем нужны? Ощутимый удар локтем в бок не смог остановить мальчишку от новой порции вопросов. У всего может быть душа, а болтусы и у часов в том числе. Согласно большинству религиозных догматов, подобное невозможно. Душа или её аналог могут быть только у живых существ. Бабуль, ты серьёзно веришь в то, что у твоих часов она есть? Они же не являются чем-то живым, не унимался Антон. Антон, мир огромен. Много ли ты о нём знаешь? Что если у механизмов тоже есть свой создатель? Конечно, есть. Это человек, бабушка рассмеялась, вот только как-то невесело. Слишком невесело, как показалось Лере. «Нет, внучок, я сейчас не о людях говорю. Среди часовых дел мастеров существует предание о часоглаве. Он повелевает временем и механизмами, отсчитывающими его. Обычными часами, что ли? Не только. Метроном, например, тоже его творением может стать». Пока Антон пытался вспомнить, что такое метроном, и злился из-за отсутствия на чердаке своего верного помощника в таких делах, великого и благословенного интернета, бабушка спокойно продолжила. «Как ты мог понять, он царствует не над всеми часами, а только над теми механизмами, которые создал собственноручно или собрали его подручные. А для этого часоглав превращает в верных слуг настоящих, живых людей. Никто не знает, как он выбирает жертв для своих новых игрушек. Иногда это смельчаки, решившиеся бросить ему вызов, иногда отчаявшиеся люди, у которых часоглав раняя забирал близких, но чаще всего глупцы, не сумевшие умерить собственное любопытство, такие как ваш дедушка. Она ещё раз взглянула на разлетевшиеся по полу кусочки разбитых часов и крохотные осколки раздавленной птицы. Как я могу их выбросить, если ваш дедушка, его душа может быть заточена внутри этих отживших своё бедолаг или любого другого человека нельзя так безответственно относиться к тем, у кого есть великий дар душа пока горящий взор строящего новые проекты антона был устремлён на гору сломанных часов лера подошла к бабушке ближе и крепко обняла её ба мы же с этим сверходарённым уже не дети можешь не выдумывать для нас сказки Ладно, по поводу браца я погорячилась, конечно, но всё же. Всё мы прекрасно понимаем. Правда, я не хотела лишить тебя этого напоминания о дедушке. Оно как-то само, случайно. Прости. Бабушка погладила девочку по голове и обняла. Сказки говоришь? Не всё-то выдумки, что ложью кажутся, моя хорошая. Ох, шалопай, идёмте спать, а завтра уже все вместе наведём здесь порядок. И то дело. Давно уже пора тут прибраться.